увешанные жестяными и восковыми обетами и ещё раз осенив себя крестным знамением покидает церковь. Обычно она не ходит к заутрене, но сегодня день рождения отца. А тот человек набожный, хотя и не чрезмерно, всегда перед началом дневных трудов слушал мессу. Лалита знает, Тамас Пальма был бы рад узнать, что дочь здесь, что помнит о дне его рождения. В меру разума и сил она исполняет всё, что привито ей католическим воспитанием. Время от времени стоит обедню, причащается, получив отпущение грехов на исповеди у старого патера друга их семьи. Он не задаёт ни скромных вопросов, и епитимьи накладывает лёгкие. Но не более того. Лалита Пальма, у которой с детства, как и у других барышень из хороших кадисских семей, круг чтения был весьма широк и разнообразен, вот они новые веяния в воспитании девиц приобрела вполне либеральные воззрения на мир, дела и жизнь. И прекрасно совмещая их с соблюдением, пусть формальным, но вполне искренним церковных обрядов, умеет вместе с тем не впадать в крайности и странится изступлённых святош, которых так много среди тех, кто принадлежит к её полу и живёт с ней в одно время. Площадь полна народу. Солнце пока не высоко и летний воздух ещё прохладен, несколько беженцев, постояльцев в соседней гостинице Париж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 да и он, судя по всему, тоже, и стоит с непокрытой головой, не зная, надеть шляпу или нет, идти своей дорогой или же в приличии ради обменяться парой ничего не значащих в раз с хозяйкой, а та и сама в легком замешательстве. «Гуляли?» «На мессе была». «А-а-а!» Он смотрит удивленно, словно бы ожидал другого ответа. «Надеюсь, не запишет меня в пустосвятки», — думает Лолита. «А-а-а!»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 улыбкой пепелобу показывает, что это мол так пустяки. Нет, не часто, отвечает он с подкупающей искренностью. Это можно сказать по службе Навал Gazetteer в двух томах. Имеется в виду морской географический справочник Джона Молема, впервые изданный в Лондоне в 1795-1796 годах. Один английский капитан умер от ожогов, имущество его пошло с молотка, я узнал, что кое-что из книг оказалось здесь. Лолита кивает. Такие аукционы нередко проводятся неподалеку от Пуэрто-де-Мар, когда корабли возвращаются из долгих и трудных рейсов. На голой земле, на растеленной парусине, выкладываются скудные остатки чьих-то жизней, вроде тех, что выбрасывает на берег после кораблекрушения патриот, обломок кости из китового хвоста, кое-какая одежда, карманные часы, навахо с почерневшей роговой рукоятью, высокая оловянная кружка с крышкой, на которой выгравированы инициалы владельца, женский портрет миниатюра, иногда какие-то книги. В моряцкий сундучок много не влезет. Печально, говорит Лалита. А для британца весьма. Лобо похлопывает по свёртку, а для меня настоящая удача. Такую книгу полезно иметь на борту. На последнем слове она секает, как будто не может решить оборвать разговор здесь или всё же продолжить ещё немного. Словно ищет золотую середину между вежливостью и уместностью. Сомневается и Лалита, но ситуация начинает чем-то забавлять её. Прошу вас, капитан, наденьте шляпу. Тот, ещё немного поколебавшись, покрывает голову. Сюртук на нём прежний, потёртый, однако сорочка свежая, новая, тонкого батиста. И белый галстук повязан по-американски, с торчащими в стороны концами, Лалита улыбается про себя. Чем-то её умеляет его смущение. Эта чисто мужская неловкость, даже некоторая мешковатость, странно сочетающаяся со спокойным взглядом, живо занимает её. Ни с того, ни с сего думает она. Да нет, как раз понятно приходит следующая мысль. Человек его профессии и образа жизни, привыкший к женщинам несколько другого пошиба,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 предназначенными для семей тех, кто погиб или получил тяжкую увечье во время захватов, подеви долю на каждую, не считая выплаты из общего фонда, созданного для искалеченных вдов и сирот. Там в кабинете Лалита Пальма капитан выказал и быстроту соображений, и цепкость ума. Тщательно проверил каждую цифру, не упустив ничего, что полагалось его экипажу, прежде чем поставить свою подпись, изучил все бумаги с методической обстоятельностью лист за листом, Лолита Пальма догадывалась, что ни не от недоверия к арматорам, ни из опасений, что облапошат, тогда тошно Пепеллобу проверял итог, ту сумму, ради которой он и его матросы месяцами качаются в замкнутом пространстве в свои шхуны, где снаружи ветер, волны и враги, а внутри смрад, сырость и скученность. У капитана крохотный отсек на корме, в каюте побольше, за навесками, поделенной на три части, размещены старший помощник, боцман и писарь-баталер. А для всей прочей команды тобишь по двахтины смены имеются парусиновые койки на голой, ходуном ходящей палубе, где нет никакой защиты от ветра и волн. И ежедневно надо пытать сульбу, ожидая смерти от стихий или врага, и ежеминутно быть на стороже, ибо старинная морская поговорка гласит: "Одну руку себе остав, другую королю отдай". И вот наблюдая за корсаром, пока тот просматривал и подписывал документы, Лалита убедилась, что хороший капитан хорош не только в море, но и на суше. Ещё поняла наконец, почему отец и сын Гинеа так горячо ратовали за Попелобо, и почему при такой отчаянной нехватке матросов и, значит, огромном спросе на них, экипаж Колебры всегда укомплектован полностью. Он из той породы людей, уже давно сказал о нём старый дона Милио,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 Капитан секунду глядит на неё в лёгкой растерянности, потом снова улыбается, внезапно и простодушно. Или это опять же ей так кажется? Не отводя глаз, Лалита смотрит на твёрдо очерченный угловатый выгиб его нижней челюсти. Рано утром капитан был без сомнения чисто выбрит, но сейчас щёки и подбородок уже вновь обмётаны тенью проступающей щетины. Густые тёмно-каштановые бачки отпущены по моде низко до углов рта, Да, Пепеллобо никак не вписывается в разряд утонченных мужчин, вот ж нет. Ничего общего с капитаном Веруэсом или изысканными молодыми людьми, что фланируют по Аламеде и сидят в кофейнях, ничего похожего. В нем есть что-то неизбывно простонародное, крестьянское, только подчеркнутое и необычной прозрачностью его кошачьих глаз, что-то первобытное и проникнутое при этом смутной подспудной угрозой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 Когда же опять в море? Через 11 дней, если армада предоставит всё, что нам нужно. Лалита держит сумку в обеих опущенных руках, медленно миновали поворот на улицу Бульварты, перекрёсток остался позади. К вашим матросам грех жаловаться. Французская бригантина принесла нам недурной доход. А сейчас ждём судебного решения ещё по одному трофею. Да. Дело только в том, что кое-кто из моих людей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 Лалита произносит эти слова, не замедляя шагов и глядя прямо перед собой, но чувствует, что ПП Лобо смотрит на неё пристально. Когда же она поворачивает к нему голову, замечает у него в глазах ещё не погасшие искры удивления. Странная вы, женщина, сеньора, если позволено мне будет заметить, а чего ж не будет. На углу улицы Карны возле церкви Росарио кучка местных жителей и прохожих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 С чего бы дерзить так бессовестно человеку, который не сделал мне ничего дурного? Я видел это его несколько раз в жизни. Несколько минут спустя у самой книжной лавки Сальседо она резко останавливается, смотрит Пепелобу прямо в глаза в упор, решительно и уверенно. Кое-кто утверждает, что вы не кавальеро. Забавно, но незамешательство не обиды её слова не вызывают. Капитан неподвижен, Сверток с Наваль Газетейр прижат к груди, лицо его спокойно по-прежнему, но теперь улыбки на нем нет. Что ж, правильно говорят, кто бы это ни был. Я в самом деле не кабальера и не чусь им стать. Ни бахвальства, ни вызова, ни сожаления сказано очень естественно, и глаза не отводят. Лолита слегка склоняет голову на бок, оценивающе. — Такое редко услышишь всякий желает не стать так прослыть истинным кавальеро но ну вот видите значит не все какая бравада или тут что-то другое быстрый взмах ресниц слово бравада удивило его может быть он вообще не знает что оно означает спрашивает себя лалита может быть это не какая ни бравада и не цинизм а он и не думает притворяться ведёт себя как привык как вёл всегда всю жизнь столь непохожую на жизнь лалита пальма Но вот на губах у него вновь заиграла улыбка, мягкая и задумчивая. В моём положении есть свои преимущества, говорит ПП Лобо. Времена теперь не те, чтобы провозглашать ваш выстрел первый. Этим сыт не будешь. Поло легендарный эпизод, произошедший в битве при Фонтенуа, 1745 год, когда англичане и французы уступали друг другу право первыми открыть огонь. Это соперничество в великодушии могло объясняться прозаическими причинами. При неудачном залпе стрелявшие первыми оставались безружны. Ушло всё: червивые сухари, прогорклое солонина и разведённое вино, как на корабле. Он замолкает, озирается, охватывая взглядом двери в церкви в подзовиением Святого, голубей, копошащихся на мостовой открытой книжной лавке Сальседу, а чуть поудали Ортале, Мурги и Наварро с выставленными на улицу лотками. Капитан созерцает всё это с безразличным видом, так словно мимо шёл и смотрит со стороны. Было приятно поговорить с вами, сеньоры. В его словах не чувствуется злой насмешки, и это удивляет Лалиту. Что ж, приятного. Уж, наверное, не то, что я вам сказала. Боюсь, что дело не в том, что вы сказали. Лалита с трудом подавляет желание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 Лалита всё же раскрывает веер, Пепелобо уже собираясь сделать шаг, вдруг устремляет пристальный взгляд на верхнюю его часть, расписанную от руки. Лалита, проследив направление его взгляда, поясняет: "Это драконовое дерево. Есть такое экзотическое растение, не приходилось видеть". Капитан, как будто не расслышав, стоит неподвижно, склонив голову к плечу. "В Кадисе", добавляет Лалита, "есть два уникальных экземпляра". Дракая на драку называется. Вы издеваетесь, говорят глаза капитана, наблюдая, как меняется выражение его лица, где растерянность борется с любопытством, Лалита получает тайное удовольствие от того, что затаскивает Пепелобо в мир, ему доселе неведомый. Один в патио церкви Сан-Франциско, неподалёку от моего дома, я иногда захожу полюбоваться на него и как будто навещаю старого друга. И что же вы там делаете?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 соблазнительно, что и говорить. Они уже довольно давно обсуждают подробности дела. Ночи сейчас короткие. Но мы успеем, настаивает Панисо. По Подберёмся без шума вплавь по каналу, как в тот раз мы с сыном и докуда тогда доплыли? До Матильи, чуть ли не к самому причалу, и видели там ещё два баркаса, но подальше, их по труднее было бы взять. Мухарра, запрокинув голову, делает большой глоток красного вина из кувшина, потом передает его свояку, тощему, с узловатыми, как корневища, руками Бартолу Карденесу, а тот, выпив в свой черед, по низу. Солнце отблескивает на неподвижной воде ближних градирин и растушевывает очертания сосен и пологие склоны Чекланы в отдалении. Хибарка Мухарры, Убогое жилище о двух комнатках Ипатио, где растут герани, вьется виноградная лоза и разбит крохотный огородик, стоит в предместье Исла де Леона, как раз между ним и соседним каналом Сапорито, в самом конце длинной улицы, берущей начало от площади Трес-Крусос.